Однажды лет 30 назад, или около того, на берегу широкой буйной реки располагался небольшой, но вполне себе живой посёлок. Всего-то в пару-тройку семей местных жителей, что не желали покидать эти места. Для них не существовало ничего другого. Целые династии рождались и умирали в построенных своими руками хижинах, переживали суровые зимы, болезни, возили детей в школу, что находилось в 15 километрах к большой деревне, где была вся нужная цивилизация. Работа в полях и на фермах давала достаточный доход и передавалась из поколения в поколение словно единственное наследство, помимо старого дома на краю набережной. Эту идиллию с многолетними устоями было невозможно разрушить, но Из местных уже осталось не так много, и все давно переехали в город. Умалчивая о Тане, забираясь с собой в могилу. Причина, по которой были вынуждены бежать все, Фанни выяснила на протяжении всей своей журналистской карьеры. Однажды в далёкой молодости женщине посчастливилось побывать в этих краях. Увлечённая керамикой, неоднократно посещала места где добывали и продавали природную глину местные деревенские. Легенда, что ей поведали о ближайшем опустевшем посёлке, на долгие-долгие годы увлекла Фанни в разгадки. Убеждённая, что никакой мистики в мире не существует, а бесы и привидения простые бабушкины выдумки, она пыталась доказать и опровергнуть глупые слухи. Несомненно, её мечтой было не просто статьейка в бесполезной газете. Ей хотелось большего, словно она вждение. Попрежнему одержимой, Фанни улыбнулась удаче. Начав забывать и отпускать идею всей своей жизни, вечером в почтовом ящике она обнаруживает конверт от неизвестного человека. Адресант не указал имени, но анонимность сохранять тоже не собирался, пригласив журналистку на разговор. За чашечкой кофе в недорогую придорожную кафешку. Фанни еще не подозревала, какой человек пригласил ее на свидание в самое ближайшее время, поэтому без огромного энтузиазма собиралась на встречу, как на очередное незаурядное интервью, куих в ее работе великое множество. Впрочем, и способ приглашения совсем не удивил. Мало в жизни странных идиотов. Перцовая и компактный электрошокер – важные вещи. которую она никогда не забудет перепроверить, словно на рефлексе. Не взирая на свой возраст, она остаётся предельно внимательна и никогда не потеряет бдительность в любой нестандартной ситуации. Эими качествами женщина не забывала и гордиться, пытаясь произвести впечатление на одиноких встречках. В затёртом пиджаке, совершенно непоасенной дождливой погоде, на углу зала нашёл своё место уединения растерянного вида мужчина. Он нервничал и выглядел подозрительно, но на то были причины. Сегодня предстоит нарушить клятву, что давал каждый, покидая когда-то любимое место. Добрый вечер. Надменно взглянув на сгорбившегося человека, Фанни протянула конверт. Твоё? Неуверенно подняв глаза, он кивнул и движением руки пригласил присесть напротив. Не представьтесь, плюхнув на пол свою тяжёлую, забитую бесполезными вещами сумку, Журналистка элегантно уселась за стол, махнув рукой официантке. Михель у Лонффорд. Тяжело вздохнув, Фанни показательно закатила глаза, предвкушая, какая невероятно долгая ожидается беседа. У каждого бывают недостатки, а работа есть работа, и ничего не поделать. Но чёрт, он заикается с полуоборота, это будет тяжело. Значит, Михель, необычное имя. Так зачем же ты пригласил меня сюда? Растрёпанного вида человек переменился во взгляде, будто бы уже не кто другой, и, подняв указательный палец вверх, повернулся в сторону подошедших к столу официанки. Будет добрый к, к кофе. Совершенно безразличным видом девушка записала заказ в блокнот. Что-нибудь ещё? Мужчина кивнул и выдохнул. С, -с, С молоком. С молоком, поняла. Мне просто чёрный чай, пожалуйста. уже не скрывая раздражения проговорила сквозь зубы Фанни, смахнув с алба короткую густую челку и промакнув вспотевшее лицо салфеткой. Нахмурившись, мужчина опустил глаза, о чем-то задумавшись, словно витая в облаках или же в своих иллюзиях прошлого, о котором неизбежно приходится вспоминать каждый чертов день. От этого не сбежать даже на другую планету. Возможно, и после его смерти он не сможет избавиться от нагнетающего ежедневного кошмара. Почему он, наконец, спустя столько лет, сам решил об этом рассказать? Молчание убивает намного быстрее любого страха. Михаил давно знал о журналистке, так отчаянно гоняющейся за этими призраками. Возможно, пришло то самое время раскрыть тайну посёлка на побережье бескрайней реки. Как знать, и она станет той, на кого он сможет положиться в собственной беде. Однако беседа не затянулась надолго, и вместо этого мужчина... Обозначив причину встречи и заметив, как наконец засияли интересом глаза Фанни, сделал предложение, от которого та, по его мнению, не должна была отказаться. Хоть и зарёкся более не возвращаться в родной дом, но показать, что там произошло, было в его силах и, наверное, единственное, ради чего он мог существовать последние несколько лет. Давно пора было снять этот занавес, попытаться довериться Над столиком повисла давящая тишина. Женщина перебирала в руках шариковую ручку, смотря то на Михеля, то вверх, то на пустую чашку с допитым чаем, колеблясь перед окончательным ответом. Ничего не существует. Я поеду и докажу это, и тебе в первую очередь. Извини, но мне кажется, ты просто помешался или болен, но это не имеет значения, разгадку-то я всё равно отыщу. Спасибо за сотрудничество. Увидимся на железнодорожной станции завтра. Не хочу откладывать это надолго. Потрепав свои волосы, мужчина усмехнулся, и, сыпав горсть монет в ёмкость для счёта, вышел из кафе первым. Усевшись в старенький автомобиль, поехал в своём только ему известном направлении. Фанни лишь проводила взглядом загадочного собеседника, однако покидать заведение не спешила, переваривая всю новую информацию. Дождливым пятничным утром, экипированный до зубов не только брезентовой палаткой, но и едой, рассчитывая на несколько дней, Михель уже ждал журналистку, купив в кассе два билета в один конец. Тридцать два года назад кто бы мог подумать, что он осмелится вновь вступить на землю, пропитанную горячей красной кровью, кошмаром, пережитым в тот момент. Сейчас мужчине уже сорок девять. Но воспоминания тогда ещё подростка настигают каждую ночь, мучая бессонницей. Призраки они реальны, и он единственный, кто сумел выбраться, оставшись в своём уме рассветки. Это оставило свой отпечатки в виде фобии к любому упоминанию призраков и невыносимого заикания. Достаточно легко отделался. После бессонной ночи, предвкушая приключение, о котором желала всю жизнь, Фанни чуть не проспала лишь на секунду, прикрыв глаза перед рассветом. Женщина никогда не могла похвастать пунктуальностью, а ранняя работа давалась с трудом человеку, привыкшему спать до обеда. Да всё бы и ничего, но неразмеренный график работы частенько заставал Фанни в расплох после плотного обеда с огромным желанием уснуть. Поспать-то она любила с молодости, привычки. Они слишком назойливы. Запыхавшись от бега, она, подметив осуждение со стороны своего попутчика, выдохнула и надменно подняла подбородок. Чего уставился, побегая в шестьдесят семь лет как молодуха? Михель слегка улыбнулся и протянул руку, чтобы взять ее вещи. Фанни, не раздумывая, скинула свою огромную сумку на него и лёгкой деловой походкой вошла в вагон поезда. Молча усевшись на свободное место, журналистка достала из кармана конфету с изрядно потёртой обёрткой. Лежала она там, судя по всему, не один день. Фу, слишком сладко, прокомментировала она, однако продолжила жевать, не скрывая удовольствия. Михель в свою очередь решил, что будет куда приятнее расслабиться в дороге с музыкой. Он достал маленькие наушники с древним, можно сказать, раритетным плеером, что вышли из моды лет 20 назад. В те медолёкие времена она так любила музыку разнообразную, могла слушать часами, словно заворожённая меломан. Звуки, исходящие из этих же самых наушников, пробирали до мурашек. Тревоги нет. Возможно, он и сам сможет найти ответы на свои вопросы и отпустит ли она снова. Дождь усиливался, предупреждая о том, что предстоящий путь не окажется лёгким с самого начала. Но в таком случае стоит просто поддаться этим чувствам. Будешь ли ты гневаться вновь, Ярин? Приближаясь к нужной станции, мужчина водрузил на спину неподъёмные сумки и неуклюже поплёлся к выходу. позади него вальяжно, держа в руках зонд в виде трости, последовала Ифань. Важная мадам совсем не подумала об одежде для сельской местности, натянув кожаные сапожки на черные чулки, сверху набросив легкую тканевую курточку, не подходящую для долгого пребывания на улице в непогоду, она ступила на побитую поверхность платформы. быть может уже осознала свою ошибку, но виду совершенно не подала. Михеля резко повело влево, с трудом успев ухватиться за ржавую перегородку, удержавшись на ногах, он поднял перед собой трясущуюся руку, выглядывая сюда испуганным взглядом. Что-то не так? Снотка и беспокойство спросила Фанни, подойдя ближе. Теперь и она заметила грубую отметину, глубокий шрам на руке своего нового приятеля. Убедившись в неустойчивости своего положения, мужчина присел на старую лавочку. Опустил руки и прикрыв глаза, отдышался. Хорошо. Я в порядке. Приоткрыв один глаз, прошептал он неестественно усмехнувшись: "А? -а, -а. Как это возможно? Ты что, притворялся, издевался, да? Имитировал своё заикание? И для чего?" Принявшись возмущаться и причитать, она словно ребёнок от обиды топнула ногой, а после пнула собственную сумку, что выпала из рук Михеля на мокрую землю. А бану заманил сюда в эту дыру. Ну-ну-ну-ну. Ты не первый манек в моей жизни. Не давая ему ще не ответить, она ловко достала из кармана перцовый баллончик и направила в его сторону, угрожая нажать. Постойте. Инстинктивно подняв руки вверх, демонстрируя, что сейчас он не собирался причинять ей вреда, попросила пустить опасное оружие. Я удивлён не меньше вашего. Впервые Недук отпустил, как по щелчку пальцев. Это невероятно, но правда. Вчера я предупреждал, что здесь будет достаточно необъяснимых вещей, и это только начало. Дождь прекратился. И чтобы не терять времени, они решили не заострять много внимания на речи Михеля. Нужно было выдвигаться в сторону заброшенного посёлка. На 44-м километре этой узкой дороги, что идёт вдоль леса, мы будем на месте. Нашей скоростью доберёмся за час и сразу стоит заняться палатками, костром, думая она долго ждать себя не заставит, я уже чувствую, Ярин. Что ты нагнать пытаешься? Не получится, рассерженно пробубнила Фанни, сложив руки на груди. Это уже неважно. Соберите как можно больше материала и убирайтесь, правда должна раскрыться. Михель чуть слышно усмехнулся и кивнул сам себе. Ускорил шаг. И что это за Ярин? Ты упоминал это имя, наверняка не просто так. Моя сестра ей было шесть лет, совсем ребенок. Моя вина была в ее гибели. Забавная, невероятно умная мечтательница хотела создать сладкое молоко, представляете? Чего только не смешивала и ей удалось. Секрета не раскрыла, однако этот вкус я больше нигде не нашел. Фанни молчала. История погибших детей не сильно увлекала. Трагедия, несомненно, однако слишком много лет прошло для столь подробных сентиментальностей. Это всего лишь несчастный случай, не редкость. Выйдя к старому полуразрушенному зданию у берега реки, на которое сел плотный туман, Михель сбросил отягощающей сумки. Это постройка Раньше использовалось в качестве лодочного гаража. На моей памяти помещения оборудовали под другие цели. Люди в поселке стали беднее, это вынудило их все продать. Выдохнув, Фаня смотрелась по сторонам. Это что, черт возьми, цветок лотоса? Такие растения разве могут расти в этом водоеме? Проходя вдоль берега, женщина обнаружила еще один необычный, незнакомый прежде цветок. День да флориста, она в целом, чтобы все знать, но запах ее любимых ландышей ни с чем не перепутать. Так необычно, но скорее всего этому тоже есть свое объяснение. Сделав несколько первых снимков, она сорвала один маленький бутончик, что так ярко издает ароматы, и вернулась к месту их остановки. Мужчина ловко и быстро расставил маленькие одноместные палатки, но вместо того, чтобы заняться костром, сел на землю, держась за голову, опираясь локтями о колени тощих ног. Неожиданно быстро небо затянуло сумерками, слишком рано окутало вечерней прохладой. Не от ярень. Шептал он, зажмурившись сам себе под нос. Фанни подошла ближе, чтобы расслышать получше, о чем пытается говорить Михель. Медленно начала охватывать тревога, а скептицизм впервые дал трещину. Он словно завороженный продолжал повторять одно и то же, начиная с извинений и заканчивая оправданиями. Темнеет слишком быстро. Подбежав к своей сумке, Фанни судорожно принялась искать свой фонарь, но резкая тишина. Она обернулась, выронив из рук свой фотоаппарат. Михель, выходи сейчас же, идет. Я сказала, такими фокусами меня не промеж. Преддурок. крикнув в темноту, она продолжила рыться в захламлённой сумке с кучей бесполезных для похода вещей. Шелест листвы и треск сухих веток позади женщины ничуть её не отлёк, наконец, заветный фонарь в её руках работает прекрасно. Поднявшись на ноги, Фаня невозмутимо повернулась в сторону, откуда только что отчётливо послышались шаги. Вам нравится мелодия флейты? тонкий детский голосок, которого здесь просто не должно быть. Никого нет, но шаги. Помотав головой, никого не обнаружив, она лишь, она лишь больше напряглась. Мелодия, звук нарастает, приближается. Мишель, ещё больше рассердившись, вскрикнула женщина в темноту, однако попутчика нигде не было. Вам нравится мелодия флейты? Голос словно проник в голову, сдавил и оглушил. Многие журналистки подкосились, и она, схватившись за сердце, присела на мокрую траву, трясущейся рукой пытаясь осветить местность вокруг себя. Звонки, детский смех пронёсся вместе с ветром и растаявшими листьями деревьев. Здравствуйте, тётя. Внезапно перед лицом до чёртиков испуганной Фанни появилась маленькая девочка, протягивая к ней свою маленькую ручку. Обычная девочка, но, поморгав, взгляд опустился вниз. Это не человеческие ноги, а скорее кошачьи лапы. Окрас на коже сложно рассмотреть в темноте. На голове теперь красовались огромные уши с кисточками на высоких кончиках, и лицо, оно буквально минуту назад было обычным. Меня зовут Моти, давайте будем дружить. Широко улыбаясь, Яринг сделал шаг вперёд, не сводя безумного взгляда с женщины. Я сплю, это чертовщина, Н нереально. пыталась себя успокоить журналистка. Давайте будем дружить. Её губы не шевелится, но голос отчётливо слышен. Как же такое вообще возможно? Из тени, куда не доставал свет фонаря, послышались ещё одни шаги. Пodarvavshis's mesta fanni, ozhidayu vidit' tam Mikhelya, obnaruzhila pered soboy podrostka, chto pochosyvaya zatylok, rasshey na smotrel po storanam. Yarina, ya poteryal tebya. Тихо проговорил он, подняв глаза на медленно попятившуюся назад женщину. Глупый брат, я больше не Ярин, а не дали мне новое имя, как ты не запомнишь? Капризным тоном возмутилась девочка. Мальчик слегка улыбнулся и, подойдя к своей новой знакомой, протянул вперед руку. Этот шрам, да быть такого не может. Севшим голосом прохрипела она, упав обратно на холодную землю. Да кто же вы такие? Я Рис. Восторженно крикнула девочка и захлопала в ладоши в охихищённой хихикая. Нечисть демоны! Закричала Фаньи, но подняться на ноги не помог даже страх, словно тело подтяжелело вдвое, прибило и не мело. Давайте дружить! Не умолкала Моти. Давайте дружить, будем дружить. Вам ведь нравится мелодия флейты. Запрокинув голову набок, повторяла она снова и снова, скалившись, демонстрируя острые клыки. Она будет с нами дружить. Спокойно повторил Михейл, приобняв сестренку за плечи. Страх отпустил женщину, а затем последовал некий азарт. Это тайна, то, к чему она шла долгие годы, пусть бред, сдаваться рано. Она решила подыграть безумие. Выдохнув, удалось подняться на ноги и унять дрожь. Ну что же, будем дружить. Покажите, ребята, где вы живёте, сколько вас, поделитесь с тётей своими тайнами. Вы-то решили сопротивляться. Так да войдите в тот старый гараж. Подняв руку, подросток указал пальцем в сторону полуразрушенной постройки. Что для вас зло, Фанни? Зло? Хлопая глазами, переспросила Анна. Войдите в гараж, Фанни. Сдержанно повторил Михель и опустил руку. Женщина послушно сделала несколько шагов вперёд и, подобрав фонарь, что выронила от страха, прошла к покосившимся стенам сооружения. Проступив через порог в темноту, в тот же мгновение тяжёлые ворота позади скрепящим рёвом захлопнулись у неё за спиной. Неожиданность, секунда единственный источник света ударился о бетон. Несколько раз отчаянно поморгав в потух и, видимо, навсегда Чьё-то дыхание перед лицом и неприятный запах ударил в нос. 30 лет назад нас уничтожило зло. Рычание со знакомыми нотками голоса подростка Михеля. Журналистка поняла, что и он не был в числе тех, кто сумел выбраться отсюда. Её попутчик уже давно не являлся человеком. Никто не выжил, поэтому никто и не мог рассказать правду. На этом месте стояли наши дома, в них жили наши семьи. 30 лет назад всё было сожжено дотла. Мы были стёрты не только с лица земли, нас вычеркнули ото всюду из истории, словно и не жили. Никто не знает правды. Нас погубили обычные люди. Вы были правы, в тайне мистики нет. Нет ничего, но мы были. Разгневанный рёв мальчишки сорвался на человеческий голос. Так что же есть зло? Люди, чуть слышно прошептала женщина, задрожав и обхватив себя руками. Каждый человек несёт в себе зло, вредит не только себе подобным, но и слабым, беззащитным. Животные на подлость не способны, животные не обманут. Мы не обманем вас. Все узнают о вас, можешь не сомневаться, Мишель. Спасибо вам. Раздался в последний раз тоненький голос, и перед глазами все расплылось, тело обмякло, дальше пустота. И теплый свет солнца пробился из огромного окна в комнату. Женщина протяжно зевнув, потянулась в собственной мягкой постели, но вспомнив прошлую ночь, подорвалась как от кошмара. Глубоко вдохнув и повернув голову к прикроватной тумбе, накапала в стакан воды корвалол. Мышцы заныли, и кости всё покоя не дают. Возраст. Крехтя, поднявшись с кровати, пожилая женщина подошла к почтовому ящику, ожидая найти там счета. Но на пол вывалился белый конверт. "Мои друзья, вы не обманите нас". Смев бумажку с короткой неопрятной надписью "Фанни" поморщившись, выбросила в мусорку. Закуталась в тёплый халат и легла обратно в кровать. предвкушая продолжение сладких снов. Люди всегда предают. Острые когти лязгнули перед лицом, а через секунду мёртвой хваткой впились в живот женщины, разрывая на куски старую плоть. Вот это поворот.